глава девяносто семь глупый новичок задание на смену класса было довольно сложным для новичков обычно им требовалось несколько попыток чтобы успешно его выполнить однако для Тангрос и ее скоростью рук это было плевым делом она с легкостью закончила задание на смену класса теперь мягкая мгла официально по боевым магам. где спросила на ее Тот отправил ей координаты своего местоположения. Он вместе с седьмым пулем и спящим месяцем уже отправились ко входу в подземелье. Также Юсю отправил сообщение парной булочке, чтобы тот также подходил к ним. Однако булочка уже вкусил вкус побед на арене. Как если бы он был дугу-кубай. Он не хотел идти в подземелье. Юсю ничего не мог поделать с этим нубом. Неважно во что он играл... Этот нуб, он очень быстро всем увлекался. Пока Мрачноорт находился в пути, Юсю отправил сообщение Холодной Ночи, спрашивая у него, не доставил ли он какую-нибудь информацию о группе великолепной династии. Еще нет. Не так просто узнать, какое снаряжение они использовали, ответил Холодная Ночь. Слава не предусматривала способов узнать информацию о снаряжении других игроков, чтобы это сделать. Вы должны были хорошо разбираться во всех типах снаряжения, чтобы визуально его определить. Холодная ночь очень ответственно отнесся к своей задаче, поэтому он отправил запрос к гильдинским специалистам, чтобы они определили снаряжение пятерых игроков Великолепной династии. Как насчет их классов? К этому времени тоже должен, должен был узнать их классы, верно? Спросил Юсю. Эту информацию не сложно было найти. Да. «Мы уже знаем их классы. Темный Грей – магический мечник, морской бриз – снайпер, наследник – страйкер, некуда бежать – ведьма, портмане – элементалист». Перечислил Холодная ночь. «Хорошо, я понял», – ответил Йосю. В уголке его рта сложились в усмешку. Магический мечник, снайпер и страйкер были классами, которые обычно использовались Ли Хао, ванзе и Фан когда он увидел эту тройку вместе с лидером гильдии ченом ехуем он уже все понял теперь же когда он получил информацию об их классах он убедился что рекорд ледяного леса был установлен профессиональными игроками однако у этих троих было поистине много свободного времени зачем им было устанавливать рекорд такого низкоуровневого подземелья как ледяной лес просто по приколу Юсю не мог опираться на эту причину. Если бы они хотели весело провести время, тогда бы отправились в небесную сферу. Какова вероятность того, что они установили рекорд только, чтобы получить удовольствие от самого факта его установления? Если все было именно так, Юсю мог лишь покрыться краской стыда за их поведение. Чтобы установить рекорд ледяного леса на новом сервере, нужно быть поистине бесстыдным это было подобно тому как игроки NBA, национальной бейсбольной ассоциации пришли бы в старшую школу чтобы показать кто здесь босс однако неважно насколько бесстыдным это было многие рекорды на старых серверах были установлены профессиональными игроками более того лучшие рекорды среди всех серверов были установлены именно ими тем не менее Подобные достижения не особо приветствовались. Более того, многие обычные игроки были возмущены ими. Рекорды, установленные про-игроками, на голову превосходили рекорды обычных игроков. Неважно, насколько сильно старались обычные игроки, они не могли перебить рекорды про-игрока. Они теряли возможность получить награду за установление нового рекорда. Конечно, они были возмущены подобным положением дел. Что произошло с про-игроками? Они не соревновались в альянсе, а просто ходили по серверам, хвастаясь своими достижениями перед обычными игроками? Форум был наполнен подобными гневными сообщениями. Из-за этого при установлении новых рекордов, про-игроки старались не афишировать свое участие в этом. Если все же такое случалось, их ники становились предметом всеобщей ненависти. На самом деле, про-игроки в большинстве своем Не собирались ни перед кем хвастаться. От скуки они время от времени просто играли в игру. Они подумать не могли, что их действия вызовут столько недовольства. Были даже сторонники теории заговора. Они полагали, что игровая компания нанимала про-игроков, чтобы те устанавливали новые рекорды. Чтобы обычные игроки больше не могли рассчитывать на награду. Игровая компания все равно оставалась под прицелом. Даже если была непричастна к этому, когда возмущение людей достигло своего предела, представителям компании даже приходилось оправдываться перед ними в своей непричастности. В итоге их отношения с профессиональным альянсом начали портиться. Тем, в свою очередь пришлось пообещать, что профессиональные игроки больше не будут заниматься подобными вещами. Однако обещание оставалось лишь обещанием, никто особо не обратил на него внимания. В конечном счете все зависело от самого проигрока. Говоря на чистоту, большая часть проигроков не была заинтересована в установлении новых рекордов. В итоге подобные случаи были редкостью. В конце концов, если рекорды будут установлены профи, тогда миллионы игроков станут их ненавидеть. Они же не желали подвергаться отношению подобного рода. Поэтому еще особо не задумывался о возможных причинах установления рекорда ледяного леса тремя проигроками. Видя их вместе с Чен Ехуем, он подумал, что они скорее всего просто играли в свое удовольствие. Нескоревневые подземелья были хорошей целью для этого. Несмотря на то, что это было очень постыдно для них, немногие люди обращали внимание на подобные низкоревневые подземелья. Ты еще не пришел? Юсю повернул голову, обращаясь к Тангро. Его группа уже достигла входа в подземелье. На данный момент они ожидали прибытия Тангро и парной булочки. «Еще в пути», – ответила Тангро. «Ты хоть знаешь, куда идти?» Тангро все же оставалась новичком, поэтому Юсю переживал, что она может не найти дорогу. «Я знаю», – ответила она. Наконец-то пятеро игроков встретились. Обычно, видя, что персонаж женского пола, ребята бы попытались проверить ее. Однако, зная, что ее позвал брат-эксперт, седьмое поле сдержал себя. В спящий месяц, наоборот, высокомерно заявил, что подобные проверки были выше его. И только парная булочка, этот глупый новичок, подбежал к мягкой мгле. «Привет, красотка!» – заявил он. «До двадцатого уровня?» Тангру прокачалась в одиночку прежде когда она играла на персонаже чингу то никогда ни с кем не общалась это был ее первый опыт в использовании голосовой системы слова после непродолжительного умолчания она внезапно начала смеяться На чем ты смеешься спросил у нее и так вот как ты общаешься это выглядит очень нелепо ответила Тангру. Видя, как парная булочка прыгает вокруг ее персонажа, говоря разные приветственные слова, она уже не могла контролировать свой смех. Впервые Юсю начал колебаться по поводу выбора этих двоих. Побить рекорд профессиональных игроков будет очень непросто. «Как мне начать говорить?» – спросил у него Тангро. О, а разве у тебя не включена разговор опция?» Юсю начал обучать ее, как это сделать. После этого. Тангро несколько раз кашлянула и поприветствовала про игроков. Потом оно снова начало смеяться. Что смешного? Юсю никак не мог понять. «Я не знаю», — ответила Тангро, все еще продолжая смеяться. В игре парная бочка был по-настоящему взволнован. «Вау! Она на самом деле красотка! Даже ее голос звучит красиво! Братец в поле! Маленький месяц! Вы слышали это?» «Маленький, у тебя в штанах!» Яростно воскликнул Спящий Месяц. «Что за мрак?» Как кто-то, с кем он только что встретился, мог знать его тайное прозвище? Должно быть, какой-то ублюдок сказал ему об этом, верно? Спящий Месяц сейчас мог строить только теории. Он не мог знать, что когда его не было рядом, они всегда его называли Маленьким Месяцем. Конечно, в лицо все его все еще называли спящим. Однако этот глупый новичок, он не смог удержать язык за зубами. Что с него было взять? Нуб! Он и в Африке нуб! Хорошо, хорошо, успокойся. Давайте создадим группу. Мягкая мгла еще не была в этом подземелье, поэтому прошу позаботиться о ней, сказал Есю. Красотка, у тебя по-настоящему красивое имя, сказал Булочка. Спасибо. Вежливо ответила Тангро. Красотка, ты кто по знаку зодиака? продолжил допытываться булочка. Овен, ответила Тангро. Закашлялся и Красотка, ты можешь угадать мой знак? продолжил булочка. Я не знаю, ответила Тангро. <кười> <кười> <кười> Эй, вы двое мы вообще то в подземелье собрались я еще не мог больше этого вынести однако войдя в подземелье мог ли бочка успокоиться конечно же нет он продолжил доставать мягкую мгу красотка будь осторожнее это подземелье очень опасно стой позади меня кстати ты знала когда я впервые вошел сюда бочка бочка бочка Юсю чувствовал, как его IQ быстро начинает снижаться. Ты можешь общаться, когда будет свободное время. Я отправляюсь собирать монстров. Мягко, мгла, следуй за мной. Окей. Тангро отправила своего персонажа вслед мрачному орду. Когда он достал свой зонд тысячи вероятностей, тот уже находился в форме боевого копья. Оно было того же типа, что и копье Тангро. «Монстры в этом подземелье?» — говорил Юсю, одновременно собирая монстров. Он собирал монстров разных типов, параллельно разъясняя Тангро все тонкости подобной процедуры. Тем временем Бочке стало очень одиноко. Он продолжил прыгать теперь уже вокруг седьмого поля и спящего месяца, допытываясь у них. «Парни, а вы можете отгадать мой знак зодиака?» «Иди в жопу!» — ответили они ему. Булочка помрачнил. Он отошел в сторону и начал чертить круги на земле. Он чувствовал, что красивая девушка была намного вежливее и добрее, чем эти грубияны. В это время спящий месяц и седьмое поле наблюдали, как мрачный лорд собирает монстров. Чем больше они смотрели, тем ниже опускалась их челюсть. Это было не изобрата эксперта. Они уже успели привыкнуть к его навыкам. Это было из-за девушки, которую привел брат-эксперт. После того, как он все объяснил ей, она лично начала участвовать в сборе монстров, начиная от позиционирования и заканчивая атакой его воротами. Как она могла быть новичком в этом подземелье? «Кто она такая?» – вормотал седьмое поле. Видя способности подобных игроков, им, как игрокам среднего ранка, оставалось только завидовать. По факту, даже этот новичок-хулиган, который сейчас в сторонке рисовал круги на земле, после того, как мрачный Орд немного обучил его, стал гораздо лучше играть, а его скорость рук намного превышала их собственную. В то время как сердце седьмого поля разрывалось на части, прат эксперт вместе с недавно присоединившейся девушкой привели несколько монстров. Еще не осмелился приводить слишком много используя стратегию одной волны, однако он привел намного больше монстров, чем это было в прошлых прохождениях. Седьмое поле с остальными тут же отправились им помогать. В это время Есё начал подробно все объяснять Бочки и Тангро. Слушай, это, спящий месяц был сбит с толку. Он обратился к седьмому полю. Почему он только с ними общается? Слушай, это, седьмое поле почувствовал, как его сердце в очередной раз болезни нажалось. Они собираются установить новый рекорд ледяного леса на двадцать пятом уровне. «А «Вместе с нами?» – спросил спящий месяц. «Нет, только эти трое», – ответил седьмое поле. «Трое? Это невозможно, да?» Спящий месяц был ошеломлен. Седьмое поле был беспомощен. Этот парень на самом деле умел доставлять неприятности. Поэтому он мог лишь терпеливо ему объяснить, Выглядит так, что брат-эксперт подготавливает булочку и эту девчонку для установления рекорда. Я не знаю, кого он еще возьмет с собой. Глава 98. Сумасшедшее обучение. Спящий месяц – полуныние. Это означало, что его навыки были недостаточно хороши. Он не хотел этого признавать. Однако в виде игру мрачного орда, мягкой мглой и булочки, он не мог не признать, что они превосходили его на целую голову. Их отточенное движение и быстрое использование навыков отображало их высокую скорость рук. Было тяжело заметить разницу в микроуправлении, и тот факт, что он мог это заметить, говорило уже многом. В то время как седьмое поле и спящий месяц сражались с монстрами, Их сердца разрывались на части. Тем временем, Юсю продолжал наставлять двух игроков. Спящий Месяц тоже хотел что-то для себя подчеркнуть, однако его класс для этого не подходил. Мрачный Лорд обучал их тонкостям игры за хулигана и боевого мага. Напрямую попросить мрачного Лорда обучить его? <связь> Худше умереть. В итоге он придумал компромиссное решение. Он должен будет больше общаться с обочным закатом. Этот парень также был мастером меча. Думая подобным образом, он внезапно услышал, как к нему обращается мрачный лорд. Маленький месяц, чем-то занят. Спящий месяц оглянулся, после чего начал потеть. Витая в облаках, он уже успел убить свою цель. И сейчас просто стоял на месте, ничего не делая. Притворяясь, что ничего не произошло, он немедленно вернулся в битву. Внезапно. Он услышал, как новая девушка спросила. «Так все настолько просто?» «Когда придет время, мы соберем намного больше монстров. На данный момент ты просто знакомишься с подземельем. Позиция каждого монстра, способы их атаки, скорость передвижения. Ты должна обращать внимание на все эти детали». «Парная булочка, тебя это тоже касается», — сказал Йосю. «Почему нам нужно столько заморачиваться?» Булочка не напрягайся, у белого гоблина, поэтому не считал, нужно воспринимать подобные вещи слишком серьезно. Иногда финальный рекорд превосходит предыдущий буквально на считанные секунды. Вот эти секунды как раз и состоят из множества подобных мелочей. Подробно разъяснил я все. Ты хочешь сказать, что я недостаточно хорош? — спросил парная булочка. — Недостаточно. Однако сегодня будешь. В этом прохождении я дам тебе примерное объяснение. После этого возвращайся на арену и продолжай оттачивать навыки. Прибереги пока свой опыт. Подожди, пока я найду еще пару человек, после чего мы по-настоящему потренируемся, предупредил Войюсю. Это было из-за того, что парная булочка вел себя словно ребенок. Подобные ему люди не были стабильны. Лучшим выходом было уделить практике как можно больше времени. К счастью, Булочка также был заинтересован в боях на арене. Слыша о том, что ему больше не нужно будет проходить подземелье, он повеселел. Йосю продолжил прохождение. Через какое-то время он внезапно спросил. «Да, кстати, сколько очков ты набил на арене?» «Девяносто восемь», – гордо ответил парная Булочка. На арене он участвовал в дуэлях один на один. Каждая победа приносила ему одну очку. Таким образом, выходило, что он смог победить 98 противников. Не трать случайным образом накопленные очки. Подожди, пока накопится 250 очков. После чего купи фиолетовое оружие на 25 уровень. Сказал Юсю. Сражения на арене были подобны профессиональным соревнованиям. Было несколько видов матчей, которые могли быть сыграны. К примеру. Бой один на один приносил победителю одно очко. Групповые соревнования на выбывание приносили два очка за каждого члена группы, оставшегося в живых. Командные соревнования арены немного отличались от командных соревнований профессиональной лиги. Можно было сражаться 2 на 2, 3 на 3, а также 5 на 5 с одной замены, как в профессиональных играх. Заработанные очки можно было тратить на приобретение экипировки на 50, 60 и 70 уровнях можно было приобрести фиолетовое снаряжение. Оранжевое снаряжение 50 уровня стоило 8.000 очков, 60 уровня 10.000 очков, 70 12.000 очков. Оранжевое снаряжение нельзя было получить, полагаясь только на упорство. Потому что начиная с 50 уровня Игроки теряли очки за свои проигрыши. Таким образом, игроки, процент побед которых составлял меньше 50%, не могли оставаться в плюсе. Тем не менее, был еще один способ заработка очков. Это азартные ставки. Игроки могли ставить очки, игровую валюту и даже свое снаряжение. Что самое интересное, не было предела по ставкам. Изначально Если игрок открывает ставку с 1000 очков, значит другой игрок может присоединиться к нему именно в руках те же 1000 очков. Более того, игроки могли торговаться. К примеру, если игрок открывает ставку на 1000 очков, его противник проигрывает, ему придется выплатить лишь 500 очков. Подобные ставки могли делаться до тех пор, пока это устраивало обе стороны. Система выступала в качестве посредника поэтому любые попытки обмануть соперника исключались. Те, кто осмеливался открывать азартные ставки, обычно имели несколько козырей в рукаве. Однако большую часть времени игроки ставили 100 и меньше очков, так как не были уверены на 100% в своей победе. Безусловно, были отчаянные игроки, которые ставили огромные суммы на один матч. Такие сделки обычно заключались между непримиримыми врагами которые подобным образом выясняли, кто же из них был лучше. Были и те, кто совершенно не понимали, что они делали. В такой большой игре всегда находились люди с азартным складом ума, поступки которых не могли быть понятны обычным игрокам. Десятый сервер недавно открылся. Учитывая уровень парной булочки, для него не было разницы, в каком матче участвовать. Будь то бои одного уровня или вольные сражения, открытые для всех желающих, Кроме фиксированного поля, на котором не давалось никаких наград, остальные места арены были одинаковыми. Йосю внезапно вспомнил, что фиолетовое оружие 25 уровня, которое можно было получить за очки арены, было очень хорошим выбором. Парная булочка как раз заинтересовался боями на арене. А так как у него получалось часто побеждать, он мог нацелиться на его получение. Это дополнительно усилит его персонажа. «Оу, а это мощное оружие?» Новички всегда задают глупые вопросы. Юсю терпеливо ему все объяснил. Их группа продолжила прохождение подземелья. Во время пути Юсю старался как можно больше всего им объяснить. Когда они достигли босса, у него появилось еще больше возможностей. Из-за того, что с ростом уровня пока они не совершают серьезных ошибок, Обычные монстры не представляют для них особой опасности. Во время сражений с боссом, многое может произойти. Таким образом, во время битвы с ним, Юсю мог более обстоятельно все объяснить. Тангрок первый раз был в подземелье ледяного леса, поэтому Юсю в деталях описывал все особенности босса. Несмотря на то, что булочка уже проходила это подземелье несколько раз, он также внимательно прислушивался. Кто еще, кроме Юсю, сможет так подробно все разъяснить? Даже опытные ветераны, седьмое поле со спящим месяцем, проходившее это подземелье множество раз, подчерпнули для себя несколько новых деталей. Особенно по учению Юсю касательно порядка действий в определенных ситуациях. Они смогли узнать много нового. В итоге прохождение этого подземелья заняло 35 минут. А все потому, что Юсю слишком много говорил. После выхода из подземелья рот Юсю был подобен пустыне. Поэтому он незамедлительно взял бутылочку с зеленым чаем и сделал несколько глотков. После он обратился к Тангро. Ну что, ты все поняла? Изначально его урок предназначался специально для нее. Тангро весело рассмеялась. Не спрашивай больше, не спрашивай, я на самом деле не знаю. Юсю перевел взгляд на монитор. Парная булочка в очередной раз просила ее угадать его знак зодиака. Чай чуть было не потек у него из носа. К счастью, Тангро тут же ответила. Это было очень просто. Тогда проходи его в одиночку, сказал Юсю. В одиночку? Тангро глупо уставилась на него. Это не должно составить для тебя проблем. Это же очень просто, сказал Юсю. Я пройду его специально для тебя, сказала Тангро и вошла в подземелье. Подземелье Ледяного Леса было на самом деле намного тяжелее, чем обучающие подземелье начальной зоны. Однако Тангро была уверена, что сможет это сделать. Мягкая мгла вышла из группы, после чего в одиночку вошла в подземелье. Седьмое поле с остальными застыли в недоумении. Братец Эксперт, Седьмое поле было сбит с толку. о не обращайте внимания, она пошла тренироваться», ответил Юсю. «Эм, в одиночку?» Седьмое поле почувствовало слабость в ногах. «Эти ребята не были людьми!» «Ха-ха-ха, она не сможет это сделать», ответил Юсю. Несмотря на то, что после того, как Тангро вошла в подземелье, она уже не была в одном голосовом канале с ребятами. Но она все еще находилась рядом с Юсю. Услышав подобное заявление, она повернулась к Юсю. Кто сказал, что я не смогу пройти его? Это был я, засмеялся Юсю. Тангру не ответила. Вместо этого она начала с остервенением убивать монстров. Парни, найдите кого-то другого. Я пока что не собираюсь еще раз проходить подземелье. Обратился Юсю к ребятам. Оу. В итоге им пришлось искать других людей в группу. У парной булочки появилась новая цель. Накопить достаточное количество очков Арена для покупки фиолетового снаряжения. Поэтому сейчас он выглядел очень взволнованным. Булочка громко закричал. 250, 250, 250. Мне нужно накопить 250 очков. Тем самым, заставил окружающих игроков удивленно на него посмотреть. После этого он отправился на арену. Очередная тень сомнения посетило сердце Йосю. С этим парнем все будет хорошо. Новичками нельзя было управлять. Однако он все еще мог обучить сестрицу, сидящую по соседству. Йосю подвинул свой стул, поставив его немного сбоку от стула Тангро. Он медленно пил чай, покуривая сигарету, и смотрел, как она в одиночку проходит подземелья ожидая подходящего небогоприятного для нее момента. Для Тангро прохождение подземелья Ледяного Леса не было вопросом мастерства. Оно уже было довольно искусственным в использовании навыков боевого мага. Еще ранее уже объяснял ей применение новых навыков, полученных на 20 уровне. Сейчас она была полностью поглощена игрой. Со стороны... Прохождение Тангру выглядело гладким и простым. Далеко не каждый мог продемонстрировать подобные навыки. Однако, перед первым боссом, на последней волне монстров, что-то пошло не так. Как только она спровоцировала нескольких монстров, ее великолепная игра дала сбой. Левая рука Тангру красивым движением нажала несколько клавиш, тем самым активируя навык касания падающего цветка. Однако, Мягкая мгла не откликнулась. После короткого изумления Тангро увидела системное сообщение недостаточно маны. Она немедленно отдала команду мягкой мгле выпить с манной. Однако на это требовалось какое-то время. Зели, мгновенно восстанавливающие ману были товаром высокого качества. Как подобный товар мог быть у продавцов начальных деревень? Очевидно, ее зелье было низкого качества. Поэтому ему требовалось временное на восстановление. Обычно это время равнялось 10 секундам. Также качество зелья определяло количество восстановленной маны за 1 секунду. После начала действия зелья она вновь использовала навыки, чтобы атаковать монстров. Через 10 секунд ее мана вновь была израсходована. Время восстановления зелий равнялось 1 минуте. Поэтому в течение 50 секунд Тангро могла положиться лишь на обычные атаки. Это, в свою очередь, ставило ее в очень затруднительное положение. По истечении 50 секунд она снова использовала зелье, опять тратя всю восстановленную ману на использование навыков. Ха-ха-ха. Засмеялся Юсю. Тангро сжала зубы и продолжала медленно убивать монстров подобной ситуации она тратила слишком много времени на этих маленьких монстров. Её травмы также не выглядели лёгкими, поэтому ей следовало поторопиться использовать еду, чтобы восстановить здоровье. «Когда мы будем устанавливать рекорд, у нас не будет времени на отдых и восстановление», – заметил Йосю. «Ох, я запомнила, что нужно пить зелье», – ответила Тангро. «Дело не только в этом». Нужно действовать в определенном темпе, чередуя использование навыков с питем зелий для получения максимальной выносливости. Ну-ка подвинься и посмотри со стороны за моей игрой. Я покажу, как нужно действовать, сказал Евсю.